Ошибочность моего предположения стала очевидна буквально через несколько секунд. Выпрыгнувшие в снег рейнджеры залегли вокруг БТРа, а башня боевой машины немного повернулась, и установленный на ней крупнокалиберный пулемет выплюснул короткую очередь. Прицел оказался не совсем точен, и фонтанчики снега взметнулись чуть ниже едва различимого пятна маскировочного покрытия. Ствол пулемета дернулся и пошел вверх, но выстрелить второй раз экипаж бронетранспортера не успел. Из-под натянутого полога вынырнул человек, взмахнул руками и что-то зарал. В морской бинокль было прекрасно видно оскалившееся в крике лицо. Готов поклясться лицо знакомое. И тут сорвавшееся с рук немолодого уже мужчины ослепительное сияние стремительно метнулось вниз. Огненным шаром оно врезалось точно под башню бронетранспортера и громыхнуло так, что на нас с деревьев посыпался снег. Напрочь сорванную башню откинуло шагов на 30. Из всех люков БТРа вырвались языки чудесного пламени, а саму машину словно впечатала в снег невидимая рука. Почти в абсолютной тишине послышался треск рвущегося боекомплекта. Мгновение — и полыхнуло топливо. Над горящим бронетранспортером начал подниматься столб густого дыма. И только-только пришедшие в себя после взрыва горожане открыли шквальный огонь из автоматов по так и стоявшему на склоне горы «Заклинателю». «А тот и не думал прятаться!» «Сначала мне показалось, что с правой руки колдуна продолжают срываться искры!» и Лишь отрегулировав пинокль, удалось разглядеть брызги крови, хлеставшие из искореженной энергии заклятия кисти. Что самое жуткое, капли крови вспыхивали рубиновым пламенем и сгорали, еще не долетев до снега. Все, не жилец. На слишком мощный чар, видать, замахнулся. Теперь в лучшем случае заживо сгорит, а в худшем... Обезумевший от болевого шока заклинатель закрутился на месте, пытаясь зажать обезображенную заклятием правую кисть. Нам было слишком поздно. Оторванными пальцами последствия магического отката уже не ограничились. И теперь на снег начало стекать, горевший негасимым пламенем плоть запястья. То ли пожалев бедолагу, а скорее посчитав потерявшего над собой контроль заклинателя слишком большой угрозой, прятавшиеся в укрытии под маскировочным пологом люди выпустили в спину неудачнику короткую очередь. Автоматные пули прошили тело колдуна, и он покатился вниз, оставляя за собой полосу горевшего алым пламенем снега. Рейнджеры тут же принялись короткими перебежками подниматься на гору, но почти сразу вновь залегли, попав под кинжальный огонь, ударившего откуда-то со склона ручного пулемета. Чуть погодя вжавшихся в снег горожан, начали обстреливать из подходившего горя леса, а когда вдобавок двум пулеметам застрекотали автоматы, скрывающиеся под пологом людей, Стало ясно дело рейнджера в швах. «Лёд, давай быстрее!» Медленно пятившийся вглубь леса Ермолов дернул меня за шиворот. «Здесь сейчас такое начнется. Надо ноги делать. Где ближайший вход в катакомбы?» Развернулся я к нему и не без труда прогнал вставшее перед глазами искореженное от боли лицо колдуна. Вспомнил я его. Кречет это. Выходит, не удалось кондуктору на той стороне отсидеться. Просто хозяев сменил. «Интересно, какие еще выродки из нашего мира сюда пролез сумели?» «Или мне скормили дезинформацию, или это коллеги генералова перестрелку с рейнджерами устроили». «Да нет, не сходится что-то». «Какие нахрен катакомбы?» — взвился Шурик. «Валить отсюда надо». «Ну и вали», — совершенно спокойно ответил я, и, прекрасно осознавая реакцию Шурика на такие слова, зашагал в сторону опушки. «Да погоди ты!» Без труда нагнал меня Ермолов. «Ну что ты уперся, как баран? Под монастырь только нас подведёшь!» «Нас?» – притворно удивился я. «Ты-то тут при чём?» «Нет, я тебя здесь брошу!» – сплюнул Шурик. «Слушай, через пару недель всё устаканится и вернёмся!» «Нет у меня этой пары недель!» Развернувшись лицом к приятелю, взглянул ему в глаза я. «Нет, понимаешь? Что за жизнь такая?» Горько вздохнул Шурик и осторожно переступив через поваленный ствол многовековой сосны, которая покрывала густо разрушуюся жгучая плесень, толкнул меня в бок. Куда прёшь то Левее забирай, так прямо на дорогу выйдешь. Охренели молчал. Постарался я скрыть свое облегчение и взглянул на проглядывающее межкрон деревьев небо. Шевелись, нам еще засветло, до границы вернуться надо успеть. Лезь? Сам лезь. Почему то я первым лезть должен? А кто к этому выходу привел? «И чё с А то, что если бы ты меня послушал, и мы до нормальной пещеры дошли, таких вопросов бы не возникло». Я заглянул внутрь темного провала, не шире канализационного люка, и принялся ощущать с его краёв налить. Вроде нету поблизости от входа в катакомбы никого, но кодовское зрение – это не панацея от всех бед. Да и не почувствовать мне, если через пару поворотов какая голодная тварь притаилась. «Кому это вообще надо, тебе или мне?» Шурик тоже не горел желанием первым соваться в эту дыру. Тем более ты худой не застрянешь, если что». «Блин, за что я тебе деньги плачу?» Вздохнул я, понимая, что лезть первым, по-видимому, придется все же мне. Ну уж точно не за то, чтобы я за тебя грязную работу делал». Ермолов забрал у меня рюкзак и лыжи. «Да?» – удивился я и, поколебавшись, передал ему еще и тайгу. Взамен достал пистолет, заодно и чехол с ножом расстегнул. «А нахрена тогда?» «Сусь, пойми, кто тебя с ветерком на север доставил?» Возмутился Ермолов и покачал головой. «Ты как со стволом спускаться, думаешь? Нож возьми!» «Как-как, попа об косяк!» — огрызнулся я. «Только не говори, что у тебя веревки с собой нет. Давай, доставай!» Ермолов быстренько соорудил петлю и, пропустив ее мне под руки, несколько раз обмотал свободный конец вокруг себя. Упираясь в стенки лаза, я пополз вперед и едва не рухнул вниз, когда вместо обледенелого камня под руками вдруг оказалась пустота. Впрочем, Шурик не сплоховал и вовремя, вытравив веревку, не дал мне рухнуть вниз. Цепляясь пальцами за выступы и упираясь в них подшитыми резиной валенками, я благополучно спустился в просторную подземную галерею, принюхался к стылому воздуху и три раза дернул за уходившую наверх веревку. Почти сразу же зашуршали осыпающиеся обломки льда и струйки рыхлого снега, а следом свалился мой рюкзак. «Шур, ты совсем с головой не дружишь!» Тихонько поинтересовался я, едва успев его перехватить. Там литр спирта медицинского в стекле. Ну, извини, не подумал. Без особого раскаяния в голосе пробурчал Шурик и спустился по закрепленной наверху веревке. На, держи агрегат свой. Вылезать будем, не сорвется веревка? Поинтересовался я, забирая у приятеля ружье. Как закрепил, кстати. Лыжи как распорки поставил, на них и намотал. Несы выдержит. Поморгал, пытаясь привыкнуть к темноте подземелья Ермолов. Куда нам? «Сам не помнишь, что ли?» Расчехляя ружье, я прислушался к тишине подземелья, которую нарушали лишь мерно падавшие с потолка где-то неподалеку капли воды. «Кап, кап, кап!» «Я что, Сусанин, что ли, все ходы помнить?» Возмутился Шурик и едва не поскользнулся, ступив на покрытый коркой наледи камень. «Елки!» тут ходов-то!» Усмехнулся я и попытался припомнить расположение коридоров, связывающих между собой основные катакомбы лысой горы. «Пошли!» «Погоди!» Шурик достал из кармана черофон и долго жал подсвеченные янтарным сиянием кнопки. «Вот теперь пошли. Я режим сканирования запустил. Если что, ни одна тварь незамеченная не подберется». Как бы то ни было, побродить под горой нам пришлось изрядно. «Нет, память меня не подвела. Просто не сразу удалось понять, где мы очутились, спустившись через указанный Шуриком лаз». «Сообрази, что доведущего к сгоревшему срубу тоннеля рукой подать удалось лишь после того, как Шурик высветил электрическим фонариком несколько почти скрытых под изморозью меток на стене. «Нам туда!» — указал он в один из темных проходов и вздрогнул, когда неподалеку раздался тихий шорох. «Нет, даже не шорох, а легонький скрежет по камням сотни коготков». Быстро переложив фонарик в левую руку, Ермолов осветил тоннель, где уже почти затихло неприятное шебуршание» и в тусклом луче света мелькнуло размазанное белое пятно. Уполз. «Кто уполз?» — опустил я вскинутое скинутое ружьё. «Хрен его знает!» Шурик вытер выступивший на верхней губе пот и подтолкнул меня к нужному ходу. «Пошли быстрее, пока оно не вернулось!» Немного побродив по подземельям, мы уже почти добрались до подвала сруба, когда фонарик высветил очертание двери, вмурованной в каменную кладку стены. «Отойди!» Отдернул я Ермолова, который снял перчатку и провел ладонью по шершавому камню. Мало ли что. «Обычный камень». Отошёл ко мне озадаченный Шурик. «И что бы это значило? Да и не было здесь никакой двери, сколько раз проходили? Может, это у тебя черофон глючит?» Предположил я, настороженно посматривая то в одну, то в другую сторону приведшего нас сюда тоннеля. «Чему тут глючить-то?» Посмотрел на цветной дисплей Ермолов. «Сканирование с режимом импульсной реверсии, статус активно». «А что такое импульсная реверсия?» «На всякий случай отступил я в сторону. А лишь его знает. Пошли лучше отсюда». Шурик начал медленно пятиться от потускневшего силуэта странной двери. Вернемся, у парней спрошу». «Спроси, — кивнул я, — а то облучаешь нас непонятно чем». «Тебя облучишь». Дальнейшая дорога заняла минут двадцать, и то из-за почти перегородивших подземный коридор, обломков потолка и одной из стен. Вот и пришлось перелезать через высокий, не успевший еще толком слежаться завал. Прислушавшись к доносившемуся через толщу камня глухим ударом, иначе там до сих пор бой идет. я попросил Шурика покараулить, а сам отправился осматривать подвал, почти полностью засыпанный камнями и обрушившимся при взрыве перекрытием сруба. И в кои-то веки мне улыбнулась удача. Мало того, что сумку Жана не завалила при пожаре, так за это время до нее так никто и не добрался. «Вот она лежит, целая и невредимая». Ха, ну, не то чтобы целая, только относительно невредимая, а вот штуцера моего старого и вовсе не видать. В тусклом свете электрического фонарика я внимательно осмотрел основательно пожеванную подземными обитателями кожу сумки и осторожно разворошил ее содержимое, большая часть которого также несла на себе многочисленные отметины чьих-то зубов. По сути, невредимым оказался только плоский стальной пенал, способный вместить разве что несколько толстых тетрадей. Если в сумке раньше имелись какие-нибудь бумаги, то теперь они, несомненно, превратились в труху. Я потряс пенал и с облегчением почувствовал, как внутри что-то стукается о металлические стенки. Что ж, будем надеяться, нужные сектантам записи находятся именно там». Хотя Жан такой товарищ был, запросто мог всех обхитрить и в коробочку-обманку запрятать. А то и того хуже, что-нибудь на редкость ядовитое засунуть. «Как оно там, долго еще? поторопил меня уже доставший воду и кое-какие припасы Ермолов. «Да все уже». Поковырявшись ногтем в замочке пенала, я решил пока его не курочить и убрал плоскую стальную коробочку на дно рюкзака. Придет время вскрою. «Только предварительно надо будет проверить на предмет магических фокусов, а то мало ли». Присев рядом с Шуриком, я положил на пол ружье и хлебнул из протянутой мне бутылки. Все, сейчас немного отдохнем и можно в обратный путь двигать. Нам еще до границы тащиться, через нее никакой телепорт не сработает». «Будешь?» Выудив из пластикового пузырька две таблетки Камага, предложил мне одну Шурик. «Не, спасибо». Прислушавшись к своим ощущениям, отказался я. «Хоть фон магической энергии повышенный, но чувствую себя тьфу-тьфу-тьфу фу -тьфу -тьфу неплохо «Виски, правда, давит, но с этим ничего не поделаешь. придется терпеть». «А без ума таблетки жрать ничего хорошего. Потом без них вообще никак». «Слушай, видел, как бронетранспортер заколбасили?» «Угу». Промычал набитым ртом Ермолов и, сглотнув, хлебнул воды. «Не по-детски». «А что с колдуном после этого случилось, разглядел?» «Я достал из рюкзака банку саморазогревающихся консервов и предложил приятелю. Будешь?» «Да ну». Фыркнул он и начал убирать в рюкзак полиэтиленовый пакет с порезанной на толстые ломти копченой рыбой. Потом немного подумал и вскрыл упаковку галетного печенья. Химия вперемешку с соей галимая, только желудок портить. Как знаешь, не обратил я внимания на его ворчание. «Так что насчет колдуна скажешь?» «Да ничего не скажу, ты же у меня бинокль забрал. Понял только, что его свои пристрелили». «Ага» только ему сначала заклинанием пальцы под корень оторвало, а вместо крови из раны огонь хлестать начал. «Да?» – задумался Шурик и отряхнул с полушубка крошки принялся запаковывать оставшиеся припасы. «Не рассчитал что-нибудь?» «В последнее время, говорят, с колдунами это сплошь и рядом. Не доучек да пруд-пруди. Вроде как из любого бездаря за пару дней колдуна сделать могут, только лавы нужны. И кому башлять, Бергману? Не, там какие-то левые ребята». В этот момент стены подземелья вздрогнули от близкого взрыва. С потолка посыпалась каменная крошка, и по коридору прокатилось гулкое эхо. «Валим отсюда!» Вскочил на ноги Шурик, и, настороженно поглядывая на немного просевший завал, принялся собирать свои пожитки. «Тебе точно здесь больше ничего не надо?» «Не, пошли, а то еще пару раз бабахнет и завалит нафиг!» Подхватил я рюкзак. «Хоть бы позарить дал, за чего весь сырбор!» Без особой, как мне показалось, надежды попросил Шурик. «Да что там смотреть-то? Сало оно, есть сало». Понятное дело, я не стал ничего ему показывать. «Меньше знаешь, крепче спишь, и все такое». «Да не очень-то и хотелось», — оскорбился Ермолов и, прислушавшись к доносившемуся сверху перестуку, заявил. «Похоже, к рейнджерам подкрепление подошло. Пора валить, а то как бы самим под раздачу не попасть». Обратная дорога много времени не заняла. Не зря мы на всех развилках нарисованные на стенах метки обновили. Да и знали уже более-менее, где какой подлянки можно ожидать. Поэтому и шли быстрее. Правда, один раз все равно чуть дымчатые и не вляпались. Но это уже Шурик лоханулся. Вместо того, чтобы по сторонам смотреть, полез настройки своего чарафона менять. Ладно, хоть я его от туманной дымки предупредить успел. Понятно, что когда Ермолов не дал мне свалиться в узкую щель провала, он тоже молчать не стал. Много нового о себе узнал. Но все это ерунда. Главное, за время отсутствия никто лаз не обнаружил. Так что покидали мы подземелье в несколько приподнятом настроении. Как-никак, две трети дела сделано. Теперь остается всего, что до границы добраться. Ерунда какая. Но вот только правильно сказывают, не говори «го», пока не перепрыгнул. Не могу даже сказать, что мы расслабились. Просто не судьба. Спускавшихся по склону горы рейнджеров заметить первыми нам в любом случае бы не удалось. Позиция слишком неудобная для обзора оказалась. Да и сориентировались те моментально. «Одно могу сказать. Им бы малую толику везения и взяли бы нас тепленькими, В смысле, еще остыть не успевшими. Только не повезло им. Да и вывалился я из лаза на свет божий, словно черт из коробочки. Вот они и всполошились. Хлопки выстрелов раздались именно тогда, когда я только-только вытащил за собой из подземелья рюкзак. И прежде чем не такого развития событий рейнджеры вновь открыли огонь, высунувшийся из нары Шурик срезал крайнего длинной очередью из АКМ». «Прекрасно представляя, насколько быстро кончится заряд моего не самого дорогого амулета, я располстался в снегу и, выставив перед собой ружье, пальнул в белый свет, как в копеечку. Стрелял практически наугад. Двое оставшихся в живых рейнджеров к этому времени уже залегли метров в пятидесяти чуть выше по склону горы. И ладно бы просто залегли, так конечно, же еще и патронов не жалели. Несколько пуль прошли в опасной близости, и щит веры как-то подозрительно быстро начал нагреваться». «Хорошо Шурику. Схоронился в своей норе и в ус не дует. А мне еще как-то ружье перезаряжать надо. И пусть особой точностью стрельбы рейнджеры похвастаться не могли, им-то главное не дать нам голову поднять. Вот сейчас подойдет горожанам подмога и хана нам Шурикам. Хотя он-то на крайняк может под гору уйти». Рискуя заполучить в голову свинцовый подарок, я дождался, когда один из автоматчиков прекратил стрельбу и пальнул в сторону ближайшего ко мне рейнджера. Заряд картечи прошел совсем рядом с горожанином. И запаниковавший парень откатился под прикрытие наметенного ветром сугроба. И вот тут не сплоховал Ермолов. Почти не целясь, он влепил короткую, всего в три патрона очередь, в перезаряжавшего автомат напарника-паникёра. Выронив АК-74, в которую он так и не успел ставить новый рожок, горожанин уткнулся лицом в снег. Оставшийся в меньшинстве, рейнджер волей-неволей был вынужден принять наши правила игры. И пока Шурик скупо и экономно расходуя патроны прижимал его к склону горы, я зашел сбоку и влепил в поясницу винтовочную пулю. Вообще целился чуть ниже ключицы, а сделать поправку на немного неточно бьющий нарезной ствол, как обычно, позабыл. Впрочем, и этого попадания оказалось достаточно. Горожанин, несколько раз перевернувшись, скатился к подножью горы. «Быстрее!» Закинув автомат за спину, Шурик швырнул мне рюкзак и вытащил из лаза лыжи. Понимая, что времени действительно в обрез, я не стал перезаряжать ружье, закрепил валенки ремнями лыж и принялся спускаться вслед за Ермоловым, который уже успел скатиться почти к подножью горы. И надо сказать, в такой поспешности был свой резон. С рейнджерами шутки плохи, они за своих живьем шкуру спустят. Так что медлить я не стал и нагнал Шурика еще прежде, чем он успел пробежать половину отделявшую гору от леса дистанции. Да погоди ты, не лети сломя голову! Прохрипел я, когда мы добрались до пушки. «Валить надо, не оторвемся сразу, хана!» Закашлялся Ермолов, и словно в подтверждение его слов над нами прошла пулеметная очередь. Противно просвистевшие высоко над головами пули срезали несколько веток, и мы с новыми усилиями рванули подальше от лысой горы. Нельзя сказать, будто открылось второе дыхание. Просто ничто так не придает прыти, как ожидание пули в спину. Тут хочешь, не хочешь, вонешь так, что только пятки засверкают. «Правда, надолго в таком темпе дыхалки не хватит. Но нам бы оторваться, там видно будет». «Если через границу перейти успеем, можно смело горожанам ручкой помахать». «Ты чего?» Едва не въехал я в спину неожиданно резко затормозившему Шурику, который расстегнул рюкзак и принялся рыться в его содержимом. «На, раскидай». Бросил он мне запаянный полиэтиленовый пакет размером с 200-граммовую плитку шоколада. «Что еще за хрень?» Я едва не выронил неожиданно тяжелый брусок и, надорвав зубами полиэтилен, высыпал на ладонь несколько латунных цилиндриков размером с патрон ПМ. «Мины, ловушки. Фигня, конечно, но если повезет, лыжи поломает. Да и пальцы оторвать может». Ермолов вытащил из кармана чарафон и озадаченно уставился на тускло осветившийся дисплей. «Активировать их как?» «Никак. Они через пять минут после соприкосновения с воздухом сами включаются». «Ты чего делаешь-то?» Забеспокоился я, когда Шурик наставил на меня чарафон и одновременно нажал несколько кнопок. «Если мы от каждого куста шарахаться будем, нам от горожан не уйти». Шурик забрал у меня пакет и, окончательно распотрошив его, начал раскидывать мины по сугробам. «Сейчас новый режим сканирования подключил. Если что обнаружит, сразу почувствуешь». Ха, здорово!» — хмыкнул я и вслед за Шуриком выбрался на полузаметенную снегом тропу. «А зачем ерунду эту на меня нацеливал?» «А ты моргни три раза быстро и еще два медленно!» Усмехнулся Ермолов и лыжной палкой отодвинул нависшую над тропой еловую лапу. «Нафига!» – удивился я и едва не схлопотал синими иголками по лицу. «Осторожней ты! Нефиг вам щелкать!» Даже не обернулся все более уверенно передвигавшийся по лесу здоровяк, Делай, что говорят. «Я и сделал!» И чуть не присел на корточки, когда в голове зазвенел колокольный набат – А перед закрытыми глазами нестерпимым сиянием вспыхнуло переплетение разноцветных линий. Что самое странное, теперь стало понятно, где устроил гнездо паук полуночник, по какой ветке растекся почти невидимый лютый слизень, и самое главное зачем свернул в лес Шурик? Заработало! Обернулся Ермолов по широкой дуге, объезжая притаившееся в ельнике у самой тропы черное дерево, почти неотличимое от обычной елки. Ты гад предупредить не мог? на ходу помотал головой я. «Чуть не обделался с перепугу». «А что такое?» – удивился здоровяк и лыжной палкой сбил маскировавшуюся под еловую шишку живоглота. «Тварь это для людей опасности не представляла, так что иначе, как выпендрежем, поступок Ермолова расценить было нельзя». «У меня только мигнуло перед глазами пару раз, и все. Просто неожиданно». Я не стал ему рассказывать о звоне в голове. И, стянув меховушку, потер ладонью лицо. «Вроде и не холодно, а мороз пощипывает, будь здоров». Хотя так-то вроде вспотел даже. Оно и неудивительно. Вымотался, как собака бешеная. Та самая, для которой 10 верст, не крюк. А чего раньше не включил, когда горе шли? А ты знаешь, сколько в таком режиме чарафон Каратов за час жирает? Возмутился Ермолов, который вновь начал выбираться к тропе, пытаясь держаться подальше от заброшенной на зиму берлоги сугробника. Заброшена-то она заброшена, но мало ли что. А у меня этот аккумулятор последний. Запасных больше взять не мог. Догоняя парня, проворчал я. «А на какие шиши хотелось бы спросить?» Скорчил гримасу Шурик и, остановившись, повернулся ко мне. Пройдем, как думаешь?» «А чё не пройти?» Прикинул я расстояние между тропой и налитыми ядовитой чернотой иглами, выглядывающего из-за ёлок чёрного дерева. «Пусть даже он ими не хило, но все равно запас у нас приличный остается. Пройдем. «Вот и я думаю, пройдем. Согласился со мной Шурик. «Не достанет!» «Так что ты там насчет денег говорил?» «Занял бы». «Занимаешь чужие, отдаешь свои». Проворчал покатившийся первым Ермолов. «Тоже верно». Согласился я и совершенно машинально ткнул лыжной палкой в полусмазанное белое пятно, взметнувшееся из под подрастущей утропы елки. От сильного удара палка выскользнула из руки. Мгновением позже лопнул накинутый на запястье ремешок. Но все же и этого хватило, чтобы напоровшийся на острие человек в мосхалате неловко завалился в сугроб. Сам я тоже не удержался на ногах, но сделал это преднамеренно. Силой брошенный в меня нож прошел выше и, пробив кору, задрожал в сосновом стволе. Сбрасывая меховушки, я перевалился на другой бок и выдернул из-под себя зажатое при падении ружье. Сейчас ты у меня, гаденыш, попляшешь. Один момент и будешь ливер света собирать, не сомневайся. Нажимая на спусковой крючок, я был уверен, что дело в шляпе. Вот только вскочивший на ноги человек оказался слишком быстр. Пинком он успел отбить в сторону направленную на него тайгу, и картечью лишь пустую сбило снег слаб росших утробы елок. Даже не пытаясь встать, я уперся полусогнутыми ногами в сугроб и со всех сил рванул назад. Для попытавшегося перехватить ружейный ствол мужика такой маневр оказался полной неожиданностью. Вместо того, чтобы завладеть моим оружием, он сам того не желая оказался прямо на линии стрельбы. Тяжелая винтовочная пуля пробила ему грудь, я прокинула в снег. Все, отбегался. Выдергивая валенки и скрепивших их к лыжам ремней, я вскочил на ноги и выхватил из петли на поясе топорик. Но добежать до Шурика, барахтавшегося в снегу с другим нападавшим, не успел. Откуда-то из-за деревьев ударила автоматная очередь, и визг пуль, угодивших в защитное поле амулета, неприятно отозвался в зубах. В швырнув топорик в спину осудавшего Ермолова парня в белом восхалате, я постарался как можно сильнее вжаться в сугроб. Стрелок оказался на редкость метки, и защитное поле почти сразу же приказало долго жить. Лежа, переломив ружье, я успел заметить, как изобчившийся Шурик скинул сидевшего на нем парня ветви черного дерева и выхватил из кармана чарафон. Не теряя времени, Ермолов вскочил на ноги и со всего размаху швырнул оплавившийся корпус мобильного телефона в ельник прямиком к обстреливавшему нас автоматчику. Ударившись о сухую сосновую ветку, чарафон упал в сугроб, а в следующий миг меня приподняло в воздух и отбросил из тропы. Ослепительная вспышка, казалось, пронзила насквозь весь лес. Хорошие у места падения чарафона деревья стали на миг полностью прозрачными. Мгновение жутковатой нереальности длилось не дольше удара сердца, а следом к небу взметнулся чадящий факел, вырвавшийся на волю энергии огня. Не обращая внимания на идущий от пылающих деревьев жар и падающий с неба серый пепел сгоревшей хвои, я подполз, вовсе не уверен, что смог бы пройти это расстояние к Шурику, и в сердцах выругался. На рукаве белого полушубка был отчетливо заметен мазок вязкой смолы черного дерева. «Что за гадство!» Ошалело, мотавший головой Шурик не хуже меня представлял, в какую переделку угодил, и сразу же взял себя в руки. Распахнув прицепленную на пояс аптечку, он сорвал колпачок с одноразового шприца и прямо через штанину загнал длинную иглу себе в щеколотку. «Зацепило оно тебя!» Ухватив Ермолова подмышки, я отволок здоровяка подальше от черного дерева, гибкие ветви которого обхватили и все сильнее сжимали тело безвольно обмякшего горожанина. Масхалат бедолаги давно уже утратил свою белизну. И сквозь плотную ткань наружу медленно вылезали слегка подрагивающие иглы. «Рука уже онемела», — поднёс к лицу снежно-белую ладонь Шурик. «Там, в рюкзаке, достань пакет целлофановый с таблетками». «Ты чего колоу — поинтересовался я, развязывая туго затянутый узелок. «Пять минут». Вырвав пакет у меня из рук, Шурик надорвал целлофан и, отчитав семь таблеток, три красных, две белых и две синих, закинул их в рот. «Это что?» – удивился я, протягивая ему флягу с водой. «Антидот универсальный». Проглотив таблетки, откашлялся Шурик. «Любой яд на время нейтрализует». «Ты как в норме?» «Сейчас буду». Мой приятель развалился на снегу. «Точно не загнешься «И не надейся». Шурик натянул варежки и, сморщившись, сжал правый кулак. «Съешь, кстати, синюю таблетку, не помешает». «Это зачем еще? Я присмотрелся к пилюле без каких-либо опознавательных знаков, но последовать совету Шурика не решился. «А то как закинешься, неизвестно чем. Будут потом под каждым кустом ёжики, танцующие, мерещатся. Что за химия?» «Стимулятор», — пробормотал Ермолов, поднимаясь на четвереньки. «Без него никак. Сейчас драпать так будем, как бы лыжи не загорелись. С егерями шутки плохи. Если нагонят, мало не покажется». «С егерями?» Чуть не подпрыгнул я на месте и развернулся к застреленному мной горожанину. Мы троих егерей уделали. Видать, повыпендриваться решили. Живыми нас взять. Вот и доигрались. Ермолов поправил ямки рюкзака и уставился на догоравшие деревья. А посмотри, там действительно было на что. Хоть пламя уже почти опало, но от выгоревшей до черной земли полянки так и веяло жаром. Стоявшие в ее центре обугленные останки деревьев казались не прочнее столбиков сигаретного пепла. И даже росшие поодаль еле сменили свою синеватую окраску на легкую патину серости. И, наверное, вовсе не в пепле дело. «Как думаешь, этот бабах далеко виден был?» Задал, в общем-то, риторический вопрос Ермолов. «Шутишь?» – даже не улыбнулся я. «Да как тебе сказать?» Не закончив мысль, здоровяк тяжело вздохнул и отправился собирать свалившиеся в драки лыжи. «Ты это специально так с чарафоном-то?» Я вытащил из сугроба лыжные палки и закинул за спину свой рюкзак. «Да прям!» — повернулся ко мне, уже начавший уходить с тропы в лес Ермолов. «У этих годов глушители с собой были, а чарафон на пределе работал, вот и кряхнул. Хорошо, хоть не в кармане рванул». «Не то слово!» — согласился я и неожиданно понял, что дистанция между нами увеличилась просто до неприличия. Так и отстать недолго. «Вот и лось!» — закинулся стимуляторами и прёт на пролом. «Хорошо, хоть по сторонам смотреть не забывает. И ведь не попросишь притормозить. Чем раньше отсюда уберемся, тем лучше». Всякая шкура целее будет. Что ж, придется ту же таблеточку съесть. Где она, кстати? Тьфу ты, кислая зараза. Шурик, ты подонок!» Прополоскав рот, я сплюнул под ноги воду и оперся на лыжные палки, опасаясь замертво свалиться в сугроб. Голова кружилась, легкие горели огнем, а ноги просто-напросто отказывались держать измученное тело. Да и шатало меня от усталости, как лист осиновый, на ветру. Еще и во рту привкус такой стоял, как не всякий кот нагадить умудриться. В общем, давно мне так хреново не было. Хотя вроде и начал отпускать помаленьку. Сволочь ты, Шурик!» «Сфигали!» — притворно удивился держащийся бодрячком приятель. Лес остался позади, но особо это не радовало. «Как вспомню наш марш-бросок, так снова дурно становится!» «Таблетку, гад, кто мне подсунул? Чистый яд!» В полголоса вырубился я... И вновь присосался к горлышку полторашки. «Ух, вода холодная жуть! Аж зубы заломила!» «Ха-ха-ха! А -ха -ха, я тебе насильно пихал!» — хохотнул Ермолов и принюхался. «Мог бы хоть не гнать так!» — пожаловался я. «Да не шмыгай ты носом! Это горный медведь территорию метил! Старая метка уже, почти выдохлась!» «Откуда он здесь взяться мог, медведь?» «С той стороны долины в холмах у них берлоги раньше были. Может, и сейчас кто остался?» Я подкатился к Шурику и тяжело вздохнул. «Гнать, спрашиваю, зачем так было? «Я тебе одно скажу. Даже если бы просто пешком шли, тебя бы точно так же по первой ломало», — объяснил Шурик. «А чем больше нагрузки, тем усталость раньше пройдет». «Брешешь пади, Точно тебе говорю». «Стой!» — встрепенулся вдруг я. Лай слышал. Какую еще лай?» Ничего не понял Ермолов, но вдруг громко выругался. «Твою мать! Они собак по следу пустили!» «Нам хана!» — невесело подытожил я, прислушиваясь к понемногу приближающемуся тявканью. «Бегом на холм!» Ермолов нашел взглядом возвышавшиеся на кургане руины крепости. «Если успеем, в подземелье уйдем!» По большому счету, ничего другого нам и не оставалось. Даже если границу горожане еще не перекрыли, добраться до нее мы по-любому не успеем. С егерями такой фокус не пройдет. И со следа их не сбить. Собаки всю малину на корню загубили. Единственная надежда на крепость и ночную темноту. Рискнут горожане в руины солнца? Скорее, да, чем нет. А хватит ли у них решимости и ночью их прочесывать, вот это уже сомнительно. Со сменой времени суток охотник и дичь запросто ролями поменяться могут. Не факт, конечно, что именно мы, охотниками, станем. Но мало ли кто по темным углам заброшенной крепости схорониться мог. Сколько раз пытались ее обжить, а все одно надолго никто не задерживался. Даже братство отступиться пришлось после того, как два отряда разведчиков там без вести сгинули. Изо всех сил напрягая на отрез отказывавшиеся выпрямляться ноги и упираясь в крутой склон лыжными палками, мы почти успели подняться на вершину кургана, когда выскочившие из леса егеря спустили собак с поводков. Думаю, они были слишком разозлены гибелью товарищей, иначе никогда бы не решились на столь необдуманный поступок. Даже не обернувшись на звук выстрелов, Ермолов продолжил забег крепости. Я же без лишней спешки опустился на одно колено, поймал в прицел первую из вверх по склону собак и плавно потянул спусковой крючок. Картеть швырнула здоровенного пса, не чистокровного ротвейлера, но что-то типа того, в снег. Да уж, на таком расстоянии грех промахнуться. Чистый тир, да и только. Спокойно переломив ружье, я вытащил стрелянную гильзу, вставил новый патрон 12-го калибра и подстрелил вторую гончую. Вот тут до егерей дошло, что еще немного, и они рискуют остаться без собак. Раздался длинный свист, и рвавшиеся вверх по склону холма псы бросились под защиту высоких зарослей зимней крапивы. К этому времени егеря стали палить куда интенсивнее, и, решив не искушать судьбу, я поспешил вслед за Ермоловым. Тот как раз успел отыскать один из полузанесенных снегом проходов, ведущих во внутренний двор, и яростно махал мне руками. «И чё суетиться?» — спрашивается. Все под контролем?» Толчок в спину я почувствовал, когда уже почти добрался до сложенных из массивных каменных блоков крепостных стен. Сначала ничего не понял, а потом меня качнуло, и на ногах удалось удержаться, только упершись о выставленные вперед лыжные палки. «Твою мать!» Выругался, ухвативший меня за плечо и буквально втащивший в узкую щель прохода Шурик. «Куда тебя?» «Хрен его знает!» Я прислонился к стене и, стянув меховушку, завел руку за спину. Пальцы наткнулись на что-то теплое и липкое. Приплыли. «Ну-ка, ну-ка!» Бесцеремонно крутанул меня Шурик и, громко хмыкнув, вытащил из рюкзака помятую консервную банку. «Саморазогревающийся, говоришь?» «А пуля где?» Немного успокоился я. «Потом найдешь!» Ермолов осторожно выглянул наружу, выпустил несколько коротких автоматных очередей и вновь скатился обратно. «Залегли, суки! Не отставай!» «Ты куда?» На ходу, пытаясь отдышаться, я нагнал Шурика. Тот уже добежал до конца узкого, занесенного снегом коридорчика, но вместо того, чтобы свернуть во внутренний дворик, принялся оттыкать лыжной палкой в сугроб, наметенный ветром на ведущую в подземелье лестнице. «Жить надоело! Какие варианты?» Убедившись, что спуститься вниз труда не составит, Шурик, даже не дожидаясь моего ответа, полез в темный провал. «Через двор!» Разозлившись, крикнул я вслед. «Проходим через крепость напрямик, а там до границы рукой подать!» «Не смеши мои тапочки!» Остановившись, обернулся Ермолов. «Нас здесь уже обложили как лис в наре. Какая граница?» «Да и серые ини на внутренних стенах, говорят. Зубы покрошатся нафиг. Андестенд?» «Пошёл нафиг, англичанин хренов!» Выругался я и начал спускаться. А куда деваться? Другой альтернативы нет. Честно говоря, мне подземелья еще под лысой горой надо есть успели. И вот опять. Хотя вообще, подвалы крепости ничуть не напоминают катакомбы под горой. Там камень едва отесан, тут гранитные блоки один к другому подогнаны. Даже лезвие ножа в щель не воткнешь, и просторни здесь. А на нижних этажах пацаны рассказывали, и вовсе в некоторых коридорах до сих пор магические светильники гореть продолжают. Вроде как гимназисты идею своих колдовских фонарей с них связали. «Живей давай!» Перепрыгнув последнюю ступеньку, Ермолов разорвал надвое какую-то бумажку и прицепил ее половинки на стены по обеим сторонам прохода. «А то нагонят!» «Так и так нагонят!» Я прошел мимо, с интересом наблюдая, как Шурик аккуратно расправляет ладонью на шишавом камне неровно оборванные лески. «Что еще за наскальное творчество?» «А чтоб не догнали!» – недобро улыбнулся Шурик. «Собачек они твоими стараниями с поводка заранее спускать побояться? но наверняка на поводках вести будут. Вот проводнику голову и снесет. Ну а нам только о зверюгах позаботиться останется. Внизу снега нет, хрен какой следопыт выследит». «Стоп, что значит внизу?» Забеспокоился я, нагоняя вновь рванувшего по коридору Шурика. «Ты куда собрался, Сусанин?» «Да не ори ты!» Ермолов остановился у какой-то дыры в полу. «Рюкзак давай!» Чего делаешь?» В голов взвыл я, когда он принялся скидывать в провал наши пожитки. «Совсем опух!» «Спустимся, заберем. А с собой их незачем», — объяснил мне здоровяк. «И не трясись ты. Этим летом сюда на учения мотались. Ходы еще не все забыл. Сколько народу потерялось!» Уточнил я, покосившись на стены, покрытые обледенелой коркой какой-то осклизлой гадости. «Трое!» — сознался Шурик, и, желая замять эту неприятную для него тему, вновь заторопил меня. «Ходу, ходу!» «А чего самим так не спуститься?» Стараясь не отстать, поинтересовался я у Ермолова. «Одного так и потеряли. Тоже самый умный был. Говорили же, не лезь. Так нет, не послушал. Задохнулся нахрен». После долгого молчания соизволил ответить Ермолов и включил заблаговременно вытащенный из рюкзака фонарик. «Ничего не чувствуешь? У меня, блин, аж мурашки по коже». «Не, нормально все». Прислушавшись к своим ощущениям, откликнулся я и подошел к темному пролому, вокруг которого валялись куски выломанных из стен гранитных плит. «Взрывали, что ли?» «Да не лезь ты вперед, батьки!» Шурик оттащил меня назад и, направив пролом луч фонаря, переступил через вывалившийся из стены блок. «Никто ничего не взрывал. С чего взял?» «Ха, само вывалилось, что ли?» Хмыкнул я и принялся изучать провал внутренним взором. А то как сунешься непонятно куда, пломкостей костей не соберешь. «Давай, короче!» Позвал меня Шурик и, освещая путь фонариком, двинулся дальше. «Иду!» — поморщился я, пытаясь избавиться от странного гула в голове. Что интересно, гудение появилось, стоило лишь повнимательнее вглядеться в темноту пролома. Странно это. Как спустились, интенсивность магического излучения на убыль пошла. Даже защитные барьеры ослабить пришлось, чтобы в себе излишнюю энергию не таскать. А тут будто колотушкой в темечко тюкнули. Аж зубы заломило. Тихий хлопок покатился по уходившему вниз узкому переходу, когда мы уже почти спустились на этаж ниже. Мерно нараставший шум нас и, сбивая со стен пыль, умчался во тьму, чтобы несколькими мгновениями позже эхом вернуться обратно. Вот кого-то на голову и укоротило». Шурик бросил на полыжи и с автоматом в руках развернулся к хриплому лаю, помчавшихся по нашим следам собак. Последовав его примеру, я едва успел поднять ружье, когда в свете пристроенного на камне фонаря мелькнула несшаяся за нами лохматая кавказская овчарка. Автоматная очередь сбила ее в прыжке. Чуть позже и мне пришлось пальнуть картечу по из тьмы подземелья под жарым гончем. «Сдохните, твари! Получите!» Никогда собак не любил. Ложись. Дёрнул меня Шурик, и над головами пронеслась короткая очередь трассирующих пуль. Ответные выстрелы Ермолова заставили автоматчика укрыться за поворотом, и, воспользовавшись короткой передышкой, мы выскочили из уходившего в тьму лаза в пересекавшийся с ним широкий коридор. Шурик почти сразу же ещё раз свернул, и, Юрков в неглубокую нишу, выключил фонарик. «Ты чё ржёшь, придурок?» Зашипел я, нахрюкавшего себе в кулак, отдушившего его смеха Ермолова. «Сделали! Мы их сделали!» Немного успокоившись, Шурик заменил рожок АКМ. «Егерей! Парням расскажу, не поверят!» «Не сделали пока еще!» Попытался остудить его восторг я. Так что, успокойся! Если нас прихватят, ты уже никому ничего никогда не расскажешь!» «Хрена лысого они теперь прихватят! Без собак нас здесь никому не отыскать!» «А нафига им за нами бегать?» Перекроют выходы и все дела. Людей не хватит, уже спокойнее объяснил мне Шурик. На верхних этажах нам, конечно, ловить нечего, но через нижний запросто уйдем. Ты опух, что ли? Какой нижний уровень? Толкнул его в грудь я. Жить надоело. Спокойся ты, отпихнул мою руку Ермолов. Говорю уже пару ходов знаю. Да какая разница в принципе? Что через верхние этажи, что через нижние. Достаточно у дороги пост выставить, и никуда мы не денемся. Ты Гошу Жукова знаешь? Не пересекались? Присев на корточки, Шурик прислонился спиной к стене и тяжело вздохнул. Он сам из братства. Они этой крепостью давно интересовались. Вот он и показал ход на соседний холм. Там, оказывается, ту же башню стояли. Оттуда и смоемся. Только до ночи надо успеть. Ночью Гоша говорил, вниз лучше не соваться. Ладно, заливать. Ты хоть знаешь, где мы сейчас находимся? Вытащив из расстегнутого патронташа пластиковую гильзу, я перезарядил ружье. И с рюкзаками, как быть, «Как раз мимо проходить будем, заберем. «А лыжи?» лыжим каюк». «Зашибись». «Блин, Лют, я не понял, ты чем недоволен вообще?» «Хочешь, возвращаться за лыжами. Там, я думаю, тебя с распростёртыми объятиями встретят». Разозорился Шурик. «А ты не думай, вредно это!» Огрызнулся я. «Как без лыж дальше пойдем? «А к чему они?» «До границы без них спокойно доберемся, а дальше телепортом». Все, проехали». Махнул я рукой осторожно высунул голову из ниши и прислушался к далеким хлопкам выстрелов. не как из автоматов палят». «Егеря на кого-то налетели, не иначе». Предположил Шурик и потянул меня за собой. «Давай закругляться. Время поджимает». «Тебя держит кто-то?» Не удержался я от колкости и поплелся за Ермоловым. «Ох, как бы на Егерее не нарваться. Да и обитатели заброшенной крепости тоже немало хлопот доставить могут». «Хлопот!» <смех> — не совсем подходящее слово для описания процесса поедания человека живьем. «Особенно, если этот человек ты сам. Под ноги смотри!» «Чего еще?» — вздрогнув, остановился Шурик. «Мертвый подснежник!» — объяснил я, обходя стороной руши прямо из каменного пола цветок, лепестки которого едва заметно светились бледно-голубым сиянием. «Ну и глаз у тебя!» — восхитился Ермолов и, повторив мой путь с приличным запасом, обогнул цветок. «Я и не знал, что эта гадость на камнях растет». «А че и не расти? Дураки, где только не шляются!» Усмехнулся я. «Да уж, не зря колдовским зрением дорогу проверял. А то бы от Шурика даже ножек и рожек не осталось. Жаль, каменные стены внутренний взор глушат. Ничего даже через десяток шагов различить уже не получается. Хорошо, хоть колокола больше в голове не звенят. Может, тогда я просто от стимулятора восстановиться не успел?» Облюбовавших подземелья мертвых подснежников по пути больше не попадалось. Зато в избытке хватало густо разрушейся жгучей плесени, которая покрывала резной камень стен. Через какое-то время Шурик плюнул на осторожность и включил фонарик. В темноте шанс вляпаться в эту паскудную растительность зашкаливал за все разумные пределы. «Тут никакой антидот не поможет. Только немедленное хирургическое вмешательство» а у нас из всего подходящего инвентаря лишь спирт-медицинские ножи, даже ножовки нет. Порядком покружив по темным подземным коридорам крепости, Шурик, как ни странно, все же сумел отыскать наши пожитки. Однако мне показалось, что он и сам здорово удивился, обнаружив рюкзаки в одной из келей, в потолке которой зияло тьмой отверстие пролома. «Хватай!» – кинул я Ермолову его рюкзак, потянулся за своим, и в этот момент что-то упало мне на спину и придавило к полу. Темнота подземелья вмиг налилась непроглядной чернотой, и даже крики Ермолова доносились словно через почти непроницаемую для звуков пелену. Чувствуя, как сминают воротник свитера и подбираются к горлу холодные пальцы, я перевалился на левый бок и вытащил из правого кармана фуфайки герзу. Пистолетная рукоять никак не желала ложиться в ладонь, но все же мне кое-как удалось ее перехватить и, заведя руку за спину, надавить на спусковой крючок. Вот только выстрела не последовало» а сил на второе нажатие уже не оставалось. Тело налилось смертельной вялостью, и даже оторвать голову от каменных плит пола оказалось невыполнимой задачей. В глазах замерцали блеклые огонечки звезд, и я начал медленно терять сознание. В себя меня привел злой треск автоматной очереди. Злой, но какой-то глухой и странно далекий. Будто стреляли не рядом, а в соседнем коридоре. Неужели Шурик с кем-то сцепился? «Очнись! Да очнись ты!» Замолотил меня по щекам Ермолов, и я с трудом разлепил веки. Очухался. Тогда руки в ноги пошли. Кто это? Чернильщик. Ермолов вынул у меня из руки пистолет и указал на лежащее на полу тело, вокруг которого медленно расползалась прекрасно различимая даже в темноте подземелья пелена черноты. А ты чего тупил? Ждал, пока он меня задушит? Я потер онемевшую шею и поднял оброненную тайгу. Ворочаться надо было больше. — Ермолов выглянул из кельи в коридор и повертел головой. «И так почти на ощупь пришлось разбираться, хуй из вас кто?» «И как это я чернильщика проморгал? Не иначе он прямо из дыры в потолке на меня свалился. Слушай, у меня ствол чего-то не выстрелил. Ухватил, видать, неудачно». Шурик вернул мне Герзо и подтолкнул к выходу. Кнопку предохранителя на рукояти не до конца зажал. «Ты давай шевелись! Как бы на стрельбу сюда егеряне набежали!» «Да тут фиг поймешь, откуда стреляли!» старался успокоить его я, но все же поплелся следом, чувствуя, как по мере движения начинает расходиться по занемевшему телу кровь. «Шур, у тебя изолента есть?» «Ага, весь рюкзак только ей забит. Совсем, что ли?» «Думаю, Шурик не покрутил пальцем у виска только потому, что у него были заняты руки. Зачем тебе?» «Рукоять обмотаю, предохранитель зафиксирую. Загорелось, Ну, мало ли что!» Заметив, как начало слабеть поле магической энергии, я забеспокоился и завертел головой по сторонам. «Так и есть, коридор под уклон пошел. Ну и куда Шурик меня завел? Перебьешься. Так, здесь по одному, и главное, не шуми». Опустившись на корточки, Ермолов боком пролез в дверь, прислушался к мирному цоконю падавших с потолка капель и вновь выпрямился в полный рост. Стараясь не шоркать ногами по каменным плитам пола, он прокрался через просторное помещение и скрылся в темном дверном проеме на противоположной стороне подземного зала. Повторив его странный маневр, я без проблем добрался почти до середины комнаты, когда под ногой не кстати хрустнул какой-то черепок. Словно в ответ на этот не такой уж и громкий звук, только что казавшиеся незыблемыми стены вдруг заколыхались и в раз приблизились на несколько шагов. И просторное помещение мгновенно сократилось до размеров мышеловки. Пух! Прекрасно понимая, что до выхода уже не успею, я замер на месте и затаил дыхание. Пронесло. Податриевая, словно тёплый воск стены, медленно, сантиметр за сантиметром, вернулись на свое место. И я на цыпочках добежал до двери, в которой маячил встревоженный Шурик. Фух, взмок. «Ну ты олень!» Только и покачал головой Ермолов. «Сказал же, не шуми!» «Предупредить нормально не мог». Я обессиленно пристанился к стене и перевел взгляд на мягко осветившийся зеленоватым сиянием квадраты пола. Тут, пожалуй, фонарик без надобности будет. Мне только не нравится, что прямой коридор очень уж куда-то далеко уходит. Если нас тут застукают, укрыться негде будет. А я знал. Прошипел мне в лицо Шурик. Самому сказали «не шуми». Я не шумел и тебе сказал. Обязательно там танцы устраивать было. Замяли. Немного отдышавшись, «Я три под от стены. Пошли, что ли?» «Пошли». Ермолов закинул рюкзак за спину. «Учти, на выходе такая же фигня будет». «Понятно». До соседнего кургана мы добирались минут пять. Только добраться и выбраться – вещи совершенно разные. В отличие от находившейся в более-менее приемлемом состоянии подземелья крепости, местные катакомбы похвастаться такой сохранностью не могли. Большинство коридоров оказались обрушены, а те немногие, что сохранились, напоминали кротовые ходы. Видать, копатели кое-как себе дорогу вниз расчистили. Ладно, хоть всякой гадкой живности здесь не водится. Вымерзает все нафиг. А что не вымерзает, в более хлебные места перебралось. Хотя и здесь, если клювом щелкать, можно в какую-нибудь неприятность вляпаться. Абсолютно безопасных мест в приграничье, по большому счету вовсе нет. Стоило нам покинуть облицованные камнем подземные коридоры, как сразу же заметно подскочил уровень магической энергии. И неважно, что над головой с десяток метров смёрзшиеся земли и камня. Похоже, руины еще какими-то остатками защитных чар прикрыты. Хорошо, я чего-то подобного ожидал и заранее усилил защиту. Блин, и долго мне спрашиваются мучиться еще. Раньше никаких проблем не было. А тут от перепадов аж суставы ломить начинает. Хреново. «Чего видно?» Выбравшись из подземелья, подначившее темнеть небо, я подполз к уже осматривавшему в бинокль соседний холм Ермолову. Есть кто? Нет? «Помолчи», — не соизволил ответить Шурик и перевел окуляры бинокля на дорогу. И не вошкайся, у егерей тоже бинокль есть. «Да ладно ты! Больше им делать нечего, как по сторонам глазеть. Они нас в крепости караулят», — усмехнулся я, но все же посильнее вжался в снег между двумя здоровенными валунами. «Какой план действий?» Ермолов закрыл окуляры бинокля чехольчиком. «Дожидаемся темноты и идем до границы». «Темноты обязательно ждать». Я поёжился под порывом обжегшего холодом ветра. «Задубеем». «Горожане сюда БТР подогнали. Если заметят, уже не оторваться». «Понятно». Устроившись поудобнее, я достал коробок и, приоткрыв его, посмотрел на каменную полусферу телепорта. «И почему, спрашивается, прямо отсюда в форт уйти нельзя?» Через границу переход не откроется? Чушь собачья. Хранитель меня от самого Северореченска прямо к форту забросил. А тамошняя граница ничем от здешней не отличается. Выходит, чисто теоретически, такая возможность все же есть. И почему бы тогда не развить эту тему? Очень уж мне ночи здесь дожидаться неохота. И так, словно с песочными часами в руке стою, а песчинки все быстрее осыпаться начинают. Не ровен час в небе ледяная пирамида цитадели объявится. Да и холодно, блин. Это шурик эскимос, а я как-то отвык от таких морозов. Хотя, чую, придется к ним привыкать. В ближайшее время вновь свалить домой явно не светит. Немного ослабив защиту, я присмотрелся к выточенной из яшмы полусфере телепорта внутренним зрением и постарался почувствовать нить силы, связывающую ее со второй половинкой камня. Сначала мне даже показалось, что никакой связи нет вовсе, и бьющийся в камешке огонек заклятия слишком слаб для активации чар-перехода. Но тут же, стрельнувшая в сторону искорка магической энергии, ясно показала ошибочность этого предположения. Нет, связь никуда не делась, просто она слишком ослаблена. И если ее немного усилить... Не обращая внимания на растекающееся по всему телу жжение от проникающей извне магической энергии, я принялся заливать переполнявшую меня силу в медленно нагревающийся камешек. И хоть от этой весьма неприятной процедуры мне, мягко скажем, поплохело, Но результат был налицо. Ясно видимое внутренним зрением колыхание энергии в Яшме стало напоминать ритмичное биение пульса. Единственная проблема – нормальной связи со второй половинкой шарика, оставленных в окрестностях форта маяком, добиться так и не удалось. И что делать? Должен же быть какой-то выход. Я постарался вспомнить манипуляции хозяина перед тем, как он превратил обычное окно в портал, но ничего путного в голову так и не пришло. «Да и как тут сосредоточиться, когда от переизбытка внутренней энергии, того и гляди, очередной приступ начнется?» Уже по привычке я принялся перебирать одну за другой бренчавшие в кармане монетки и сам не заметил, как постепенно начал успокаиваться. «Ладно, что-нибудь придумаю. А нет, тоже ничего страшного. Ночью границу перейдем. Ван, до нее рукой подать». С вершины холма, едва заметное сияние воздуха над полем, по которому проходила грань между территориями форта и севера, вполне различимо. Тут и Тита Шурик, позвал я спрятавшегося от пронизывающего ветра за валон здоровяка. Чего? отозвался Ермолов. Да нет, ничего. Неожиданно для себя пробормотал я, не в силах отвести взгляда от мерцания разлитого над границей сияния. Там облака золотисто-зелеными лучами подсвечиваются. И камень у меня в руке магическими искорками с каким-то особым ритмом плюется. А что, если колыхание энергии в яшме под ритм границ подогнать? Вдруг выгорит? Добиться нужного результата оказалось вовсе не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Закачиваемая мной в телепорт энергия, наотрез отказывалась пульсировать в нужном темпе. Да и сияние над границей пусть медленно, но все же заметно менялось. И не всегда удавалось вовремя среагировать на эти изменения. А тут еще холод, умудрившийся пробраться под теплую одежду, и ветер, наждаком проходящийся по незащищенной от его неласковых прикосновений коже. И все же я не прекращал свой каторжный труд, пытаясь подогнать биение колдовской силы в камне к колыханию магических полей границы. Тут замедлить, тут ускорить. Это движение вообще лишнее, а здесь сразу два требуется, только немного позже. И снова, чтобы сгладить все еще остающиеся несовпадения». «А теперь закрепить результаты!» и... Едва заметно подрагивавшая ниточка протянулась ко второй половине камня, когда пальцы, сжимавшие яшмовую полусферу, уже окончательно утратили чувствительность. Вот еще только ничего не было, и раз! Призрачная жилка силы ушла в неведомую даль, превратив закачанную в яшмовые полусферы чары телепорта в единое целое. Не желая упустить момент, я тут же активировал портал, и перед ошарашенным шуриком возникла едва заметно мерцающая пелена перехода, прекрасно видимая на фоне темного неба. Только бы мощности камня на двоих хватило. Все же он на такие нагрузки не рассчитан. И вот тут пригодился опыт хранителя, да и недолгое обучение в гимназии тоже оказалось как нельзя более кстати. Продолжая закачивать полусферу, тёкшую через меня силу, я принялся растягивать скукожившуюся поверхность телепорта и на тоненькие ниточки чар наживлять её к окружавшим нас полям магической энергии. Усилия эти не пропали даром, и медленно проявившееся окно между двумя весьма неблизкими точками приграничия вдруг прорезало пространство, А призрачный прямоугольник перехода стал столь невыносимо резким, что все остальное по сравнению с ним превратилось в двумерный полусмазанный снимок, сделанный к тому же откровенно дряной мыльницей. Уверившись в собственных силах, я на все углы окна нанес колдовские руны и впервые за долгое время получил именно тот результат, которого добивался. И пусть черные ниточки тайных символов начали чернильными кляксами медленно растекаться по сиреневому прямоугольнику, но переход перестал дрожать. А через него стало прекрасно различимо заснеженное поле на той стороне. Чего вылупился? Опасаясь, как бы окно не схлопнулось в самый неподходящий момент, рявкнул я на замершего от удивления Шурика. Пошел, но пошел, говорю! Уловив в моих глазах неплохо ему знакомый огонек бешенства, Ермалов без разговоров подхватил со снега рюкзак и прыгнул в портал. Поверхность телепорта упруго прогнулась, но все же пропустила тут же пропавшего из виду человека. Даже не пытаясь остановить искажающее прямоугольное колебание, я прыгнул следом. И казавшееся нереальной тенью окно вдруг разлетелось под моим ударом сотни весело звекнувших осколков.